Про нормы потребления воды. Тут простая арифметика. Наподобие закона сохранения энергии. Сколько чего в одном месте убыло, столько должно в этом месте и прибавиться. Наш организм выделяет жидкость приблизительно с мочой 600 мл, скалом калом 200 мл, через кожу с потом 400 мл, выдыхаем легкими 400 мл. Итого 1,6 литра. В наш организм поступает с продуктами питания, исключая суп, соки, напитки, 800 мл. Углеводы в организме расщепляются на углекислый газ и воду плюс 400 мл в день. Итого 1200 мл. Соответственно, дефицит 400, ну, 500 мл. Вот столько жизненно необходимо потреблять, в виде воды, чая, кофе, вина, наконец, все, что сверху почки выделят, и при нарушении их функций задержат в виде отеков. Поэтому надо следовать не советам знатоков, а чувству жажды. Если не подстегивать его солью, то оно выведет на правильный для лично вас уровень потребления воды. Подчеркиваю, сам выйдет. Водно-солевой баланс один из самых стойких в нашем организме. На его страже стоят наши осмотические рецепторы, которые улавливают малейшие отклонения в концентрации солевого раствора, чем, собственно, и является плазма нашей крови. И если осморецептор такие отклонения регистрирует, тут же идет команда на выделение или, наоборот, задержку антидиуретического гормона, натриуретического гормона, альдостерона и других биологически активных веществ, стоящих на страже нашего гомеостаза, Постоянство водно-солевого обмена. Спросите себя, вы когда-нибудь слышали, чтобы ваша мама или бабушка рассказывали о том, сколько им советовали потреблять воды в молодости? Вряд ли, потому что раньше понимали бессмысленность подобных советов. Ведь при нормально функционирующих механизмах водно-солевого баланса совет «пейте столько-то воды» обозначает лишь одно – выделяйте столько-то мочи. То есть, давая совет, сколько вам пить, на деле вам говорят, сколько вам бегать в туалет. Помните, баланс. Все, что вы выпьете сверх необходимого для поддержания баланса, столько почки и выведут. Иногда этим и правда пользуются врачи. Например, больные мочекаменной болезнью должны интенсивно промывать почки. И совет им дают Оцените, не пейте столько-то жидкости, а вам необходимо выпивать столько жидкости, чтобы вы выделяли 2 литра мочи в сутки. Сегодня журналисты и их эксперты бросились в другую крайность. Оказывается, много выпивать воды тоже опасно. Меня также звали в качестве эксперта на разные программы. Ситуация со всеми этими хаотичными и непрофессиональными советами напоминает мне ситуацию, когда ученик начальной школы читает учебник по природоведению и делится с мамой новыми для него знаниями. «Мама, мама, наш организм потребляет 2,5 мл воды на килограмм веса, значит, нам надо пить 2 литра в день». Потом он полистал книжку дальше и прочитал о потенциальном вреде изменения концентрации натрия соли в организме. «Мама-мама, нельзя пить много воды, могут судороги и психозы быть!» «Давайте все-таки дочитаем книгу до конца, и сразу все встанет на свои места. То, что больше литра H2O поступает в нас с пищей, не суп, ни чай, ни сок, ни кофе, а именно с той пищей, которую нужно пережевывать – что как бы мы ни старались, если мы здоровы, то не можем сдвинуть осмолярность более чем на 1% от исходной, что излишек жидкости будет просто аукаться повышенным мочеиспусканием. Надо просто следовать своему чувству жажды. Это лучший индикатор того, сколько вам пить жидкости. Особо упорные могут пробить защиту организма и все-таки сдвинуть баланс воды и натрия. Обычно это бывает при психогенной полидепсии, часто у шизофреников, когда выпивается по 10 литров воды в день. Хотя есть наблюдение, что психозы и судороги могут наблюдаться и после приема 3 литров воды в день. Частые вопросы, ну а что нам все-таки пить, кипяченую воду, минералку, чай, кофе? Ответ. В свете именно водно-солевого обмена организму все равно, хоть из лужи. Его интересуют только H2O и натрий. Кишечные инфекции, передозировка кофеина, избыточный сахар – это все другие департаменты организма. Для поддержания осмолярности годится все, кроме пива. Почему кроме пива? А в нем нет натрия. Совсем. Поэтому в странах, где потребляется много пива, часто видны нарушения водно-солевого обмена.